«Господь указал перстом на твое сердце». «Но они идут сюда, слава Богу!» «И на них Он указал своими перстами. Мне снились сны о Нем, как Он ищет нас даже в эту секунду. И, да простит Бог мою грешную душу, я прокляла Его в своем сердце». Она заплакала и поднялась со стула, чтобы выпить воды и умыться. Когда она вернулась к ним, Ник писал. Наконец, он вырвал страничку из блокнота и вручил ее Ральфу. «Не знаю насчет Бога, но здесь действует какая-то сила. Все, кого мы встретили, двигались на север. Словно у вас есть ответ. Вам снился кто-нибудь еще? Дик, Джуна или Оливия? Может быть, девочка?» Эти не снились. Снился неразговорчивый человек. «Женщина с ребенком, мужчина примерно твоего возраста, который идет ко мне со своей гитарой, и ты, Ник. И вы думаете, что нам надо идти на запад?» «Мы должны идти на запад», — сказала матушка Абагаил. В мгновение Ник бесцельно черкал ручкой по странице, а потом написал. «Что вы знаете о темном человеке? Вы знаете, кто он такой?» Я не знаю, кто он, но мне известно, что он из себя представляет. Это сосредоточие зла, оставшегося в мире. Остальное зло, по сравнению с ним, это цветочки. Магазинные воры, сексуальные маньяки и хулиганы. Но он призовет их. Он уже начал действовать, и он собирает их вместе гораздо быстрее, чем мы. и с ним идут не только злые, но и слабые, и одинокие, и те, кто не открыл свое сердце Господу. «Может быть, он на самом деле не существует?» — написал Мик. «Может быть, он...» — это просто... Он погрыз кончик ручки и задумался. «Наконец он прописал просто запуганная злая часть нас самих. Может быть, нам снится то, чего мы боимся внутри самих себя?» Когда Райф читал эту записку вслух, он, не понимающий сморщий лоб, но Эбби сразу же поняла, что Ник имел в виду. Это не слишком-то отличалось от болтовни новых проповедников, появившихся лет 20 назад. На самом деле нет никакого сатаны. Вот было их Евангелие. Зло действительно существует, и, возможно, его причиной является и первородный грех, Но оно находится внутри нас, и вынуть его наружу также невозможно, как и вынуть яйцо из скорлупы, не разбив ее. С точки зрения этих новых проповедников, сатана был чем-то вроде картины, составленной из множества кусочков, и каждый мужчина, женщина и ребенок добавляли свой кусочек, входивший составной частью в целое. Конечно, во всем этом было приятное современное звучание, но проблема заключалась в том, что это была неправда. И если Ник будет продолжать так думать, то темный человек съест его на обед. Она сказала, «Я снилась тебе. Разве я не существую на самом деле?» Ник кивнул, «А ты снился мне? Разве ты не существуешь на самом деле?» «Хвала Господу! Ты сидишь прямо напротив меня с блокнотом на коленях!» «Этот человек, Ник, он так же реален, как и ты!» «Да, он был реален!» Она вспомнила о ласках и о красном глазе, открывшемся в темноте. И когда она заговорила снова, голос ее стал звучать хрипло. «Это не сатана!» — сказала она. «Но они с сатаной знают друг о друге!» И давно друг с другом сговорились. Библия не говорит нам о том, что происходит с Ноем и его семьей после потопа. Но я не удивлюсь, если узнаю, что за души этой горстки людей велась отчаянная борьба за их души, их тела, их образ мышления. И я не удивлюсь, если узнаю, что с нами происходит то же самое. Сейчас он находится к западу от скалистых гор. Рано или поздно он пойдет на восток, может быть, и не в этом году, когда он будет готов, и наша судьба бороться с ним.